Следующие пятнадцать минут были заполнены спасительной суетой, отдышливым бегом и сумбуром в мыслях. Хотя Ивану удалось расправиться с группой отсечения, отходить на запад к моему схрону мы не решились. Это значило бы самим себя загнать в ловушку. Вместо этого мы выскользнули с тропы, напримеченный мною загодя боковой коридор между аномалиями, обозначенный двумя птичьими каруселями. Мы уходили в направлении холма, покрытого рыжей выгоревшей травой, за которым мы знали, должен открыться вид на реку Бечевку. Наши преследователи напоролись на выставленные тополем манки. Страшная смерть нескольких временно остудила пыл остальных, и мы вроде как оторвались. Кстати, кто же они, эти преследователи? Об этом мы спорили с тополем прямо на бегу. Впрочем, Бежать удавалось ровно в той мере, в какой это позволяла Ильза, а бегунья из нее была никудышная. — Думаю, свобода, — утверждал Тополь. — Но зачем? Что мы им сделали? — Как это что? Ты же сам начистил репу зеленому? В баре. — Ну так и что? Из-за такой малости целый взвод за нами посылать. А кто их знает, этих психов? — Не верю. Это кто-то покруче. Да куда круче-то? Монолитовцы? Так они все были в экзоскелетах поголовно. Военные сталкеры вообще не так экипированы, поверь знатоку. Для бандосов чересчур хорошая организация. Да и нет уже таких многочисленных шаек. А наемники, те против нас, не напружинили бы хвост. Слишком дорогие деньги для них. Они только падали рвут. Или верняк. Тоже ведь профи своего рода. Все это было верно. Может, весь сыр Бор из-за Ильзы вдруг осенило меня при виде жалко ковыляющей принцессы Лихтенштейнской. Сначала вертолет с ней на борту завалили, потом группа наемников выслали на поиски, ту самую, которую Авель в зазерье нашинковал. Ну, а теперь вот это. А что, если, предположим, папенька ейный приставился, и она — наследница престола, — А чем эльза может кого-то не устраивать? — недоуменно спросил Тополь. — Ей вон любой сегом состоянии так мозги засрать, что она его полюбит как человека и замуж за него захочет. При Ильзе мы говорили так, будто ее с нами не было. Это было невежливо и некрасиво. Единственное, что нас извиняло, так это наша совместная уверенность. Следить за нашей беглой, напичканной сленгом речью — Она со своим зачаточным русским не сможет. Однако мы ошиблись. «Сегом — это человек наполовину», — громко сказала Ильза. «Я любить эту половину». В глазах у принцессы стояли слезы, но она не плакала. Что значит европейское воспитание. Да, она была совершенно права. «Сегом — человек, в частности, человек». Скажем, Сегом совершенно спокойно может иметь детей и все такое. — Скажи мне, дорогая, а как вы смогли спастись при крушении вертолета? — спросил я, ласково улыбаясь. — Иван, меня спасать. Когда вертолет начинать падать, Иван, взять меня в руки и прыгнуть из кабины? — объяснила Ильза. — У него был парашют? — спросил въедливый тополь. — Нет. — Ильза отвела глаза. — Наверное, не хотела, чтобы мы видели ее слезы. Я... мы... не могу объяснить. Не имею слов. Я решил спасти принцессу от языковых затруднений. Но не нужен ему парашют, дурачина, — сказал я Тополю. Это же Сегом. У него кинематика скелета такая, и мышцы полимерные такие, что он смог погасить корпусом всю энергию удара. На этом-то у него наверняка батарейки нафиг разрядились. Посетило меня еще одно прозрение. Та — Та-та, батарейки, — горячо закивала Ильза. — Батарейки были, нет, но в баре источник энергии, электричество. — Да ясно, ясно, розетка, — закончил за нее я. Картина потихоньку прояснялась. Наконец-то исчезла нестыковка, мучившая меня с той минуты, когда Иван выхватывая прямо из своего тела фуллереновые детали, начал собирать шестиствольный пистолет. А именно, почему могучий Сегом Иван не смог завалить разнесчастного псевдогиганта тогда на берегу озера? Да потому он не смог его завалить, что все его сверхчеловеческие способности были выключены за полным исчерпанием энергии, а его человеческие способности, за исключением разве что актерских, были очень даже умеренными. Да здравствует бар, место, где могут подкрепиться не только люди, но и сегомы. Тем временем мы достигли своей промежуточной цели — макушки Рыжего холма. Там сам Бог велел залечь и оглядеться, что мы и сделали. Тополь по моей просьбе взялся уточнять карту аномалий при помощи датчика, а я достал бинокль и принялся за визуальную рекогностировку. Внизу петляла юркой змеей бечевка. Я сразу заметил наше дерево. Его сильно изуродовала молния или какая-то аномалия типа жарки. Но, по крайней мере, оно по-прежнему служило превосходным ориентиром. На правом высоком берегу, как и раньше, волновалась мертвенная зелень заметно мутировавших кустов боярышника. Дальше простиралась неприветливая пустошь с темной кляксой, которую оставил не весь когда взорвавшийся БТР. Уж сколько лет прошло, а гарь была свежая, как вчерашняя. А еще дальше... Сука! Костя, их еще больше, чем мы думали, — сказал я ровным, тихим голосом. Боевики и «Свободы» двигались гуськом след в след. Их было двенадцать человек. Их человек. От бечевки их отделяло метров четыреста, от нашего холма стало быть 900. Я перебросил бинокль на полгоризонта, то бишь в сторону елкино леса. Увы, чудо не произошло, и наши преследователи не провалились сквозь землю прямо в ад, истошно вопящей оравой. Крадущиеся фигуры в комбинезонах ветер мелькали между стволами деревьев, Двигались по тропе, медлили на приметной полянке, определяясь с количеством и качеством аномалий. На том берегу Бечевки их двенадцать, — отрапортовал я. В лесу никак не меньше десяти. И это только те, кто попался на глаза. — Начинаю нами гордиться, — сказал Тополь. — Столько народу на наши потертые задницы. А может, и на Ильзину? В смысле... — Задницу, — сказал я, продолжая настаивать на своей лихтенштейнской версии с неугодной наследницей трона. — Что делать будем? — Тополь посмотрел на меня своими глазами грустного Сан-Бернара. Я тебе сейчас скажу, что мы делать будем, — пробормотал я, с интересом изучая индикатор заряда гаусовки Как и следовало ожидать, он показывал сто процентов. — Дело в том, брат... Я поднял гаусовку приладил ее к плечу и прицелился в ведущего свободовцев на пустоши за рекой. Что эти бандерлоги выйдут к реке быстрее, чем мы спустимся к нашей лодке. А чтобы этого не произошло, кто-то из нас должен остаться здесь. Например, я. Я плавно нажал на спуск. — Что? — Тополь, похоже, меня не дослышал. — килограммовая пуля... Из обеденного урана, развив космическую скорость 4 км в секунду, вонзилась в грунт рядом со свободовцами. Эффект был такой, будто рядом с ними упал небольшой метеорит. Тугие фонтаны жидкости, земли и пара окатили их с ног до головы. Все попадали, как сбитые кегли. — Что ты сказал? — переспросил Тополь. — Вы с Эльзой идете, а я остаюсь здесь. Иначе всем троим труба. Согласен. Я улыбнулся. Люблю Тополя за конструктивность. Другой бы затеял получасовую дискуссию. Почему ты остаешься, а не я? Ну и отлично. На три ты берешь Ильзу и ведешь вниз к бечевке. Погоди. Я тебе кое-что хотел оставить. Тополь принялся колдовать за застежкой своего рюкзака и, раскрыв его... Вытащил на свет контейнер. Нашел время хабар делить. «Да при чем здесь? Я просто хочу, чтобы звезда Полынь была с тобой», — сказал Тополь, глядя мне в глаза для вещей убедительности. Задолбал он меня в тот день своими проникновенными взглядами. «Это еще зачем? Думаешь, она пуля отводит? Мне так Ньютон велел, понимаешь? Ну, если Ньютон, тогда давай». Я с друзьями хозяев зоны спорить не привык. То-то же. Я переложил звезду в свой контейнер, и мы с Тополем обнялись. «Я тоже хочу», — сказала Ильза и шагнула ко мне. Я обняла ее. От белой щеки принцессы шел жар, волосы пахли гвоздикой и порохом. «Но с Богом», — бодренько сказал я, и принялся выкладывать на землю перед собой оружие и боеприпасы. На языке прапорщиков это называется инвентаризация. В моем распоряжении имелись четыре ствола «Стечкин», «Хайпауэр», «Гроза» и винтовка системы «Гаусса» G-15. Отличный арсенал. Многие из моих коллег отвалили бы за него серьезные бабки. А вот с боеприпасами было худо. К Стечкину оставалось всего 20 маслят, к Хайпауру — две обоймы, к Грозе — полтора магазина и две гранаты. Но к гвоздю программы гаусовки имелось всего-то полмагазина — 11 пуль. Так мало, что впору было давать каждое имя. Это Джон Мщу за всех, это Ванюшка Пущу вам юшку а это Ляля. -ля. Просто Ляля-мля. Моих любимых эргедешек имелось три штуки. Была еще монка, одна. Прочий тополь выставил в лесу, близ тропы, пока я приглядывал за Иваном в роли терминатора. И правильно, на кой лет мне эти монки теперь? Наконец, надкалиберная граната «вайпер», что на языке родных осин означает «чистильщик» или, если угодно, «стиратель». Не все ли равно? Внешне эта граната напоминает маленькую саперную лопатку, ну или морского ската, это кому какое сравнение больше нравится. Черенком лопата заряжаем гранату в подствольник, при этом ее расширенная и уплощенная часть остается торчать снаружи. Ну и выстреливаем ее, как обычную гранату для подствольника, у нее в хвостовике для этого соответствующий заряд имеется после чего чистильщик немножко летит и немножко взрывается. И взрывом своим весьма радикально чистит местность в радиусе десяти метров. Вот если бы в пределах этого радиуса собрались все мои враги, но этого нет и не будет. Остается надеяться, что чистильщикам удастся их хотя бы как следует пугнуть. И вдруг я, размышляющий над вариантами применения своего самого мощного боеприпаса, Обнаружил, что граната прострелена. Надо думать еще во время боя в Ёлкином лесу. Одна пуля пробила ее боевую часть. О, только не это. Я изо всех сил отшвырнул вайпер прочь. Граната, вращаясь, пролетела полтора десятка метров и бесследно сгинула в ближайшей воронке.